Глава 17. Аппетитный запах свежего хлеба привел меня не к булочной, а к таверне. Или скорее ресторану. Но я такому повороту событий ни капли не расстроился. Комплексный обед будет куда полезнее сгрызенного в сухомятку батона или пары лепешек. Да и для дальнейшей социализации в местном обществе лучшее место подобрать трудно. Возможно, цены на шедевры местной кухни неприятно удивят, но зато не похоже, будто ноги и нос привели к притону, где стоит во все глаза следить за собственным кошельком и опасаться, ножа в спину от сидящей за соседним столиком гоп-компании. Высокое крыльцо, большие и почти прозрачные стекла, целые, несмотря на все выпавшие на их долю испытания и зачарованная вывеска, на которой официантка в весьма целомудренном светло-голубом платье и белом переднике бесконечно несла куда-то уставленный блюдами серебряный поднос, намекали на достаточно высокий класс данного заведения как и название «Ужин капитана», что примерно давало понять уровень публики, способной позволить себе посещение этого места. И в эти смутные времена владельцы сей точки общественного питания, если и бедствовали, то бедствовали с определенным комфортом. Доказательством служило сразу четыре ни капли не отощавших за время конфликта вооруженных охранника, переминавшихся с ноги на ногу перед входом, Два негра в легких панцирях с олибардами, смуглый брюнет в расстегнутой белой рубашке, но зато с массивным двуручным ятаганом и очень-очень массивный азиат в набедренной повязке, сильно напоминающий борца Сумо. Хотя, возможно, это был какой-нибудь тролль или огр. Лица его я толком не видел, поскольку в данный момент он и закрывал рямец, которого здоровяк поднял в воздух и тряс, как грушу. Решив, что оставшихся в карманах монеток будет маловато для заведения подобного класса, я завернул в какой-то переулок между двумя ближайшими зданиями и, стараясь действовать быстро, но как можно более незаметно, снова вспорол трофейную жилетку. Удачно или нет, сложно сказать, но добыча в виде десятка золотых выглядела очень даже солидно. А когда я вернулся к источнику будоражащих ароматов, то застал довольно-таки интересную сцену. «Господин Шини больше не желает видеть тебя, бледный червь! Что здесь непонятного?» Дрыгающий ногами альбинос выглядел изрядно напуганным, но оставался целым и невредимым. Даже его одежда, расшитая то ли бусами, то ли полудрагоценными камнями, не сильно помялась. «Но как же?» «Ведь мы с Шиней были столько лет надежными деловыми партнерами, практически родственниками!» Бормотал Альбинос, тщетно пытаясь разжать толстые пальцы, похожие даже не на сардельки, а на небольшие батончики колбасы. «Уверен, если мы поговорим еще раз, и он узнает, что...» «Пошел вон!» Толстяк швырнул Альбиноса на землю. «Впрочем, не сильно...» Только так, чтобы задница рямца приземлилась не на его сапоги, а на землю рядом с ними. А еще он действительно был азиатом, судя по цвету лица, глазам щелочкам, желтоватому цвету кожи и отсутствию лишних деталей в человеческой анатомии, вроде рогов, острых ушей или там вертикального зрачка. «А тебе чего, бродяга?» «Клиентов здесь обслуживают или кормят только своих?» – ответил я вопросом на вопрос – «Извлекая из кармана серебряную монетку и гадая, владеет ли, громила, какими-то навыками сканирования или же слово «бродяга», вызвано сугубо моим внешним видом, который несколько серьезных драк, после которых одежду никто не штопал, улучшить вот никак не могли». «Проходи, но не бузи!» «Громила сдвинулся в сторону, а остальные трое охранников меня даже и словом удостоить не пожелали». Негры бдительно дремали, опершись на копья, а владелец ятагана покачивался с носка на пятку и подбрасывал в ладони маленький камешек, то ли выполняя некое гимнастическое упражнение, то ли просто пытаясь убить время. «С нарушителями спокойствия, у нас здесь разговор короткий, и торговаться с барменом тоже не принято». Бармен внутри действительно был, причем, как и полагается, за стойкой. Помимо него в помещении присутствовало около десятка мужчин и два людоящера, разделившихся на три компании, вяло копающихся в еде, а также одна официантка, как раз сейчас сгружающая на один из укрытых длинными голубыми скатертями столиков четыре бутылки вина. Интерьер ресторана был ожидаемо выдержан в морской тематике. Полы и столы из темного дерева, очень похожего на палубные доски. Правда, никаких лавок или дешевых хлипких стульев, которые так удобно ложатся в руку во время пьяной драки. Массивные деревянные кресла с мягкими подушечками в районе сидушек. Поднять воздух сумел бы разве только настоящий гигант. Или тот, чья сила благодаря набранным уровням позволяет этого самого гиганта завязать узлом. Стены были декорированы гарпунами, сетями, трезубцами, неизвестными мне флагами и даже картами, а с потолка на цепях свешивались трофеи в виде чучел огромных рыб и вообще уж невероятных по меркам обитателей Земли морских монстров, среди которых я уверенно опознал разве только большую белую акулу. Вроде бы в каких-то прочитанных на земле книгах рекомендовалось занимать угловые столики, чтобы сзади никто не подошел, и вид на остальных посетителей подобных заведений открывался получше. Да вот беда, в этом мире, видимо, существовали их аналоги, ибо каждая из трех присутствующих здесь компаний постаралась сесть как можно дальше от других клиентов всего заведения – А в последнем стояла барная стойка, за которой и будил высокий альбинос, рядом с которым лежал массивный арбалет. Очень массивный арбалет, раз в пять превышающий то оружие, которое я потерял. Пожалуй, его можно было даже счесть легкой баллистой. Боюсь, мы сегодня несколько ограничены в меню. Овощных блюд и гарниров нет вообще. На десерт можем предложить лишь мед, изюм и курагу. Едва я уселся за один из столов, как из ведущего внутренней помещения двери появилась еще одна официантка. Кажется, та самая, которая была нарисована на вывеске. Лицо, во всяком случае, совпадало, да и платье с передником тоже. Единственным несоответствием между рисунком и стоящей передо мной женщиной являлись крайне мускулистые руки, прекрасно подходящие для того, чтобы удерживать на весу тяжелые подносы со множеством блюд. Или для занятий боксом и вышивания зубов приставучим клиентам. Из основных блюд есть офицерская уха, жареный морской окуни напитки, но на этом все. Тащи и то, и другое. А как насчет хлеба? уточнил я, втягивая носом, наполняющий помещение аромат свежей выпечки. Ах да, еще не помешала бы бутылочка самой крепкой выпивки из того, что у вас есть. Мне много за кого выпить надо. Одну рюмку опрокину за погибших спутников, остальное унесу с собой. Спирт – это прекрасный антисептик, вполне ликвидная миновая валюта при общении с определенными слоями общества, сносное зажигательное средство, если других вариантов не будет, более или менее калорийный продукт. Хлеб будет поломтю в добавление к любому из основных блюд или бутылки. Развела руками официантка, не спеша, тем не менее, никуда уходить. Кожа была очень светлой, а глаза заметно отливали краснотой. Но тем не менее, коротко подстриженные волосы цвета спелой пшеницы намекали на то, что все особо к местным жителям относится только частично или красится. Четыре серебряных за еду, шестнадцать за бутылку слезы дракона и того золотой. Цена у вас будто владыка огня, лично плакал. Тяжело вздохнул я, доставая деньги. Можно бы было еще изюма заказать, чтобы унести с собой этот способный храниться годами и достаточно калорийный продукт. Но думаю, цены на него тут будут все-таки гораздо выше, чем в продуктовых лавках или у торговца на рынке. А уж если на оккупированной ящерами территории рестораны работают... То какие-нибудь предприимчивые деляги точно организовали предпринимательскую деятельность, а чешуйчатые все это обложили налогом в свою пользу. Принесенная в глубокой фарфоровой миске уха соседствовала с куском, по всей видимости, окуня, и, судя по размеру плавника с мою ладонь, был он немаленьким. Рядом с рыбными блюдами лежали три аккуратных ломтика свежего и еще теплого серого хлеба. Привычным на земле булкам он несколько уступал, будучи немного кисловатым и каким-то сыроватым. Но зато рыбный суп, сваренный, судя по всему, не менее чем из трех видов обитателей морской стихии, оказался обильно сдобрен зеленью. Пища исчезла в недрах моего голодающего организма с просто возмутительной скоростью, хотя предложенные порции ну никак нельзя было назвать маленькими. Серьезно раздумывая о том, не повторить ли свой заказ, я обратил внимание на бутылку, к моему удивлению оказавшуюся не стеклянной, а глиняной. Оплетенная лозой квадратная емкость со странным расширяющимся кверху воронковидным горлышком несла в себе примерно пол-литра прозрачной жидкости, слабо пахнущей цитрусовыми. Осторожная дегустация при помощи поставленной в комплекте фарфоровой чашечки без ручки показала, что спирт в ней определенно есть, и его там очень даже много. Процентов это к 60, если не 70. Ну, да как-то... Попробованного сдуру медицинского сея субстанция по крепости все-таки не дотягивала. «Пошел ты к демонам, Роздис! Пусть хаос и черви поселятся в той дыре, которой ты протираешь стулья!» Громкий вопль из угла помещения отвлек меня от вдумчивой дегустации нескольких капель высокоградусного напитка, который я осторожно гонял по небу. Источником шума являлась компания из четырех людей, которые стилем одежды слегка напоминали меня самого. Тоже несколько оборванный и со следами крови на одежде, а пояса оттягивали ножны с клинками. Кричал и возмущался черноволосый юноша лет так двадцати, широкоплечий и смугловатый. Пожалуй, на земле его можно было бы спутать с итальянцем или кавказцем. Сидящая же с ним за одним столом троица была типичными рямцами с их худощавым телосложением бледной кожей и алыми глазами. двое были относительно молоды, коротко стрижены и носили короткие закнутые кверху усики в купе с гладким подбородком а последний весь зарос белой косматой гривой, а завязанная на три косицы борода спускалась практически до плеч. Пирса и Долха жрут крысы в той проклятой подворотне. Гафри стал инвалидом и ходить будет только с костылями, а мне теперь придется привыкать к отсутствию двух пальцев на руке. И ты говоришь, что денег для меня у тебя нет? Нам не заплатят и ломаного медяка, а может еще и придется платить отступные в гильдию, если тот алхимик действительно пойдет туда жаловаться, как грозился». «И все из-за тебя и твоих дружков-варваров, которых мне своими руками удушить надо было!» Раздался в ответ ничуть не менее звучный рев белогривого бородача, опершегося на стол. «Вы должны были защищать повозку, но клиент ранен, а доверенная нам посылка издрявлена в четырех местах, не в одном и даже не в двух, в четырех!» «Как, демон, тебя побери! Мы могли защитить эту долбаную повозку этого старого крыча, когда по нам стреляло сразу семеро лучников! Ну вот как!» Продолжал возмущаться парень, ничуть не обращая внимания на остальных посетителей заведения, число которых, между прочим, заметно прибавилось за то время, пока я расправлялся с ухой. «Видимо, я очень удачно зашел, поскольку сейчас почти все столики в ресторане оказались заняты». А обе имеющихся тут официантки метались туда-сюда, едва успевая приносить новые блюда или забирать использованную посуду. «Это были не лучники, а дерьмо!» – влез в беседу один из молодых риамцев. «Крестьяне какие-то, на досуге стрелявшие по зайцам и мажущие через раз! Да хоть пьяные, криворукие гоблины с прощами!» «Как мы могли им помешать сделать залп с крыши, где они давно уже сидели?» Продолжал возмущаться обладатель смуглой кожи. «Клинками на лету все позбивать. Так с таким не каждый мастер меча в одиночку справится, а нам всем вместе взятым хотя бы до одного из них, как ящерицы до дракона». «Неважно, клиент недоволен, груз испорчен, выплат не будет», рубанул воздух рукой беловолосый бородач. А ты уволен, катись отсюда, и чтобы я больше тебя не видел, только сначала клинок оставь, который тебе купил, хоть как-то компенсирует те деньги, которые потратил на вас идиотов. Да ты! Юноша попытался вытащить из ножен свое оружие, но сделать этого так и не сумел. Ладонь, которую он схватился за рукой от меча, была перемотана окровавленными бинтами, и, судя по форме, ее там теперь не хватало нескольких пальцев. А в следующую секунду в зубы ему прилетел окутавшийся каким-то темным сиянием и двигающийся с ошеломительной скоростью кулак борода тварианца. и парень, как подрубленное дерево, завалился сначала на стол, а потом и на пол, цепляясь за скатерть и утягивая вслед за собой скатерть с тарелками». Альбиносы синхронно выругались не то из-за порчи еды, не то из-за того, что их залило горячей ухой. Один из усатых вытряхнул из рукава длинный нож и нагнулся над упавшим, чтобы завалиться назад вместе с креслом, когда в подголовник массивной деревянной мебели вонзилась арбалетная стрела, размерами напоминающая скорее маленькое копье – И от удара мебель, даже сама по себе весящая килограмм двадцать, не говоря уж о весе сидящего в ней человека, чуть оборот вокруг своей оси в воздухе не сделала. «Никаких убийств в нашем заведении!» Меланхолично заметил бармен, откладывая в сторону свой монструозный арбалет. Спустя мгновение тетива на нем вполне самостоятельно оттянулась. Через два Оружие оказалось вновь заряжено, а вонзившийся в верхушку креста болт растаял в воздухе. Через три секунды упавшая на пол и разбившаяся посуда вновь стала целой. Правда, вот высыпавшаяся и вылившаяся из нее еда осталась лежать на том же месте, а потом и кресто вернулось на прежнее место. А оставшаяся после выстрела сей мини-баллисты дырка стремительно зарастала. Похоже, сия здание не чудом избежало ужасов войны и даже не пережило их укрытое каким-нибудь мощным волшебным барьером, а обладало способностью к восстановлению. Ну или дело было не в строении, а в стоящем застойкой бармене. Но если он умудрялся убирать созданный нерадивыми посетителями беспорядок, не двигая пальцами и не произнося слов, то лично у меня возникал всего один вопрос – Какого черта такой маг находится здесь и разливает напитки, а не сидит среди коллег в самой высокой постройке близлежащей местности? Походя продемонстрированная им магия на голову превосходила то, что показывали встречавшиеся в башне чародеи, включая выпрыгнувшего из окна типа, который меня узнал, да и лишь недавно встреченный вампир ничего подобного в бою и близко не продемонстрировал. «И драк тоже. Парень отсюда выйдет своими ногами и со своими вещами. Собирайтесь напитокурить. Делайте это за оградой. С вас два лишних серебряных за уборку». «Разумеется, мэтр», — согласился с ним бородача, после бросил на стол пару монеток, встал из-за стола и поднял с пола подчиненного, теперь уже, видимо, бывшего за шиворот, и повел, потащил парня к выходу, несмотря на болезненное мычание и виловатые попытки сопротивления, все еще находящиеся в состоянии нокдауна жертвы. Мы решим свои проблемы на улице. Мешать ограблению, а то и убийству, поскольку в текущем изрядно пришибленном состоянии парень не сможет отмахаться даже от решительно настроенного домашнего кота – Ни бармен, ни представители оккупационной администрации в виде сидящих за этими из столиков ящеров по всей видимости не собирались. То ли все было в рамках местных законов, то ли на эти самые законы всем по причине активных военных действий оказалось плевать. С одной стороны, вроде как и не мои проблемы, а уже имеющихся и без того как минимум на 10 человек хватает. С другой, возможно, вмешаться в конфликт бывших соратников будет не только правильно, но и разумно. Мне нужен проводник и источник информации, желательно такой, которому воткнуть нож в спину будет затруднительно, а парень... Во-первых, не и не сверкает чешуей, а значит, с уже имеющимися врагами, скорее всего, никак не связан. И даже если заметят, что я веду себя крайне странно и подозрительно, докладывать на часть, то вряд ли побежит. Возможно, он чей-то шпион, наследник какого-нибудь императора и аватара самого большого бодуна, пред которым на цыпочках ходят сами боги. Но вероятность этого примерно равна вероятности того, что случайно встреченный на улице человек окажется одной из перечисленных персон. И во-вторых, сей неудачливый юноша вряд ли ударит в спину, воспользовавшись первым удобным случаем. Вернее, он может попытаться, но чисто физически сделать ему это будет непросто. Судя по движениям, будущая жертва ограбления Прамша – или был правшой до того, как ведущая рука оказалась изуродована. Однако переучивание займет довольно много времени, и до той поры боевые возможности окажутся сильно снижены. «Эй, парни! Да-да, вы, те, которые знают, как держаться за меч! Присаживайтесь ко мне! Думаю, для вас может найтись работа! И компаньона своего обморочного не забудьте!» Привлек я внимание двинувшихся на выход наемников, заодно жестом просигнализировав ближайшей официантке, что мне нужно больше тары для разлива спиртного. Видно, не судьба заказанной бутыли оказаться отложенной на черный день. Я, конечно, мог бы попытаться выйти из ресторана вслед за наемниками и попытаться доблестно ударить в спину альбиносов, что, несмотря на оккупацию, вели себя по отношению к представителям иных народов как высшая раса. «Вот только красноглазых трое, и они настоящие рубаки, а меня в лучшем случае титула талантливого любителя можно удостоить». «Нет, бой с подобными кадрами стоит проводить сугубо на своих условиях, когда тело переполняет магия. Но если все провернуть как нужно, они сами отведут своего нового знакомого туда, где тот свернет им шеи, как цыплятам». А совесть меня мучить не будет. Разница между этими типами и бандитами лишь в том, что повстречались мы в условиях, когда потенциальную жертву кошелька так просто не решишь. Конечно, они могут заподозрить подвох и предать первыми, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вернее, учитывая реалии этого мира, до конца жизни остается персонажем второго плана, благодаря своему низкому уровню. «Я тебя очень внимательно слушаю, чужеземец!» Беловолосый бородач не стал долго думать и приземлился за мой стол, по-прежнему удерживая в своей хватке веловато-трепыхающегося брюнета. Судя по всему, показатели силы у него прокачаны весьма прилично. А уж рукопашный против столь матерого профессионала у меня нет и шанса. Но кто и когда собирался драться с ним честно?» Я что-то очень сомневаюсь, будто он окажется опаснее первого помощника пиратского судна или тролля-мутанта. Война, как и всякий кризис, это великие беды для одних, страшные испытания для других и интересная возможность для третьих. Я привык относить себя именно к последней категории, но чтобы воспользоваться предоставленными шансами по полной, «Мне нужны люди, такие, которые знают этот город и не побоятся сунуться даже в огонь, если это принесет им достаточно золота». Пошарив пальцами в кармане, я выложил на стол десяток монет, отличавшихся от серебряных своими размерами, а после принялся разливать высокоградусный алкоголь в принесенной официанткой чашечке. Подробнее о сути работы расскажу только если мы придем к соглашению, но, кажется, вы попали в трудную ситуацию. А для меня несложно будет заплатить аванс. Пять тебе по две парням, одну вашему слабому звену. В конце концов, поклажу носить тоже кто-то должен. По итогам дела получите вдвое больше. Ну или возьмете себе половину добычи, тут уж смотря насколько нам повезет. «Работа бывает разная. Если придется сунуться в огонь, то десяти золотых в качестве аванса будет мало». Бородач торговался, но алчный блеск в его глазах подсказывал. Рыбка заглотила наживку. «Пятнадцать. В огонь сунуться придется. В магический огонь. Вот только делать это буду я, а не вы». «Мне просто нужны те, кто прикроет спину от досадных случайностей и знает, где сейчас в ряме ловец удачи вроде нас с вами может поживиться тем добром, хозяева которого либо отправились к предкам, либо спрятались в башне». Понизив голос до да едва слышного шепота, поведал я бородачу, наклонившись вперед. «Уродовать жилетку, чтобы достать из нее золото в этом месте, была бы очень большой ошибкой с моей стороны». «Ведь потенциальная добыча где-то далеко, а очень богатый простофиля рядом. Так уж получилось, что большую часть своей юности я потратил на то, чтобы многочисленными тренировками и редкими ритуалами развить у себя сопротивление магии, равным которому могут похвастаться немногие. И раз уж судьба занесла меня в охваченные войной рям, то я собираюсь использовать свои таланты на полную катушку». Ведь неужели в этом великом городе не найдется мест, в которых оставленные без присмотра ценности не защищены не клинками, а могучим колдовством, что остановит любого, кто не великий волшебник? Или не я?